«Земля наносит ответный удар». «Это что?» — спросил Лева. «Это абзац», — сказал Юнга и попытался утопиться в бассейне. Гоша подмигнул Марине, она включила слив, и через три минуты на дне бассейна оказался вполне живой бегемот в мокрой попоне. «В каком смысле абзац?» — спросил Лева. «В смысле кирдык?» — сказал Юнга. «То есть ты этого парня знаешь?» — уточнил Гоша. Не лично, но наслышан. И кто он? Дайте мне умереть, сказал Юнга. Нет, умереть мы все еще успеем. Дайте лучше закурить. Юнга встал на задние лапы и потянулся за сигарой. Лева сунул сигару в гибкие египтянские пальцы и сел в шезлонг. Рассказывай. Гиптиане не одиноки во Вселенной, сказал Юнга. Мы в курсе, сказал Лева. Я не землян имею в виду, сказал Юнга. «Видите ли, в ином времени в другой галактике существует могущественная империя, которая постоянно ведет внутренние войны с армией повстанцев». «Это я уже где-то слышал», — пробормотал Гоша. «Постойте», — сказала Лена, — «если империя существует в другой галактике и в другое время, откуда вы о ней знаете? И как она появилась здесь?» «Я уже рассказывал вам о том, что, находясь в гиперпространстве, «Корабль способен перемещаться не только в пространстве, но и во времени», — сказал Юнга. «Аппаратура империи не откалибрована или просто недостаточно совершенна, поэтому периодически их корабли проваливаются в наш пространственно-временной континуум». «И что вы с ними делаете?» — поинтересовался Гоша. «Когда как», — сказал Юнга. «От ситуации зависит. То мы их, то они нас». Mind. Часто? Не очень. Два-три раза в столетие. И правда, не часто. Насколько я понимаю, египтяне превосходят империю технологически, спросил Лева. Технологически превосходят, подтвердил Юнга. Так это же просто замечательно, сказал Лева. Лучшего и желать было нельзя. В смысле, спросил Гоша, в прямом, сказал Лева. Я имею в виду... Чего не хватает нашему плану по мирному контакту с гептианами? Драматизма и спецэффектов. А тут как по заказу. Межгалактическая агрессия, угроза уничтожения планеты. Все в панике, никто не знает, что делать. Мужчины от 16 до 40 сушат сухари. И тут появляемся мы. Все в белом, агрессора уничтожаем, и... Планета носит нас на руках. Так что если бы черного лорда не существовало, его следовало бы придумать. Хороший план, одобрил Юнга. Есть только одно но. Мы не в состоянии уничтожить агрессора. Это еще почему, возмутил Лева. Ты ведь сам сказал, что мы превосходим империю технологически, сказал Юнга. А это означает, что в среднем наши технологии выше, лучше и совершеннее, чем их технологии. В среднем? Вот именно, сказал Юнга. Просто у нас разные технологии. В последнее время мы думали только о том, чтобы спасти нашу планету. А они всегда думают только об одном — о войне. И их средства уничтожения с нашими не сравнить. Просто потому, что у нас нет средств уничтожения в таком количестве, чтобы сравнивать». «Зашибись», — сказал Гоша. «Вот уж свезло так свезло». «Всего один корабль», — сказал Лева. «Неужели целая планета не сможет справиться с каким-то одним кораблем? «Ваша планета», — уточнил Юнга. «Да» сконцентрировал все силы и волю к победе, да, Пойдя на тысячу всевозможных ухищрений, да, и с нашей технической поддержкой, да, не сможет. Кэп и проф вышли на связь через полтора часа после ультиматума, предъявленного жителям Земли Черным Лордом. Для конференции использовался закодированный канал, сигнал с которого должен был остаться незамеченным для имперских вояк. По крайней мере, все участники конференции очень на это рассчитывали. «Нам хана!» — обозначил Юнга основной вопрос повестки дня. «Отставить преждевременную панику», — сказал Кэп. Гептяне никогда не сдаются без боя». «Люди тоже», — сказал Гоша. «И роботы», — сказала Марина. Гоша на нее странно посмотрел. «Очень даже странно», — поправил Лева. «На роботов так не смотрят». «Что мы предпримем?» — спросил Юнга. «Что мы можем противопоставить боевому имперскому кораблю?» «Интересный вопрос», — сказал Гоша. «И очень своевременный. Для начала надо определиться, что мы вообще имеем в плане оружия. И средств его доставки». «Ядерное оружие», — сказала Лена. «Термоядом защитное поле крейсера не пробить», — сказал Кэп. «Вот когда они начнут десантироваться и выпустят из корабля штурмовые капсулы и истребители поддержки», Тогда ядерное оружие может нанести имперсам урон. «Должен заметить, что это будет комариный укус», — сказал проф. «Каждый истребитель в состоянии уничтожить целый земной город». «К тому же у них дикая маневренность», — согласился Кэп. «Стрелять в истребитель крылатой ракетой — это все равно, что отмахиваться от комара рельсом. Попасть можно, попадание будет летальным, но очень проблематичным». — Земные космические корабли, — сказал Гоша. — Все равно, что атаковать авианосец на Каное, — сказал Кэп, — тем более, что Каное у вас всего два. — И это разумное существо приказало мне отставить преждевременную панику, — заметил Юнга в пустоту. — Ваш космический корабль, — сказал Гоша. — Не несет на себе никакого вооружения, — сказал Кэп. «Ну и что?» — спросила Марина. «Корабль сам по себе может стать оружием». «Таран?» — без всякого энтузиазма поинтересовался Кэп. «Мы с профом уже обсуждали такую возможность. В принципе, мы готовы пожертвовать кораблем и собой». «Я не вас имела в виду». «Однако боюсь, что это ни к чему не приведет. Мы не сможем поддерживать маскирующие краны до той скорости, которая необходима для причинения ущерба их кораблю» продолжил Кэп. «А как только мы демаскируемся, нас расстреляют из главного калибра еще на подлете. И максимальная польза, которую может принести попытка Тарана, это заставить имперцев потратить один заряд, что на судьбе Земли не отразится никак». «Но вы можете поддерживать защитные экраны на малой скорости», спросил Гоша. «Я правильно понял?» «На малый можем», — сказал Кэп. «Но таранить крейсер с малой скоростью невозможно». «Однако ваш корабль будет невидим?» «Не совсем так», — сказал проф. «Корабль будет практически невозможно обнаружить при помощи приборов и очень сложно обнаружить визуально. Но невидимым в полном смысле этого слова он не станет». «Вряд ли они будут слишком бдительны», — сказал Гоша. «Ведь с их точки зрения наша планета не способна причинить им вреда». «Моей точки зрения тоже», — сказал Юнга. «Если моя точка зрения хоть кого-то интересует». «Что вы предлагаете, Гоша?» — спросил проф. «Насколько я понимаю, у вас есть какой-то план?» «Если угрозу невозможно устранить при помощи внешних методов воздействия», — сказал Гоша, ее надо устранить изнутри». «И как это будет выглядеть?» — поинтересовался Лёва. «Типа ты внедришься в их экипаж и начнешь вести подрывную деятельность?» «Почти», — сказал Гоша, — «но это долго и муторно, а у меня на уме было что-то более быстрое и простое. Я предлагаю обордаж. «Возвращение капитана Блада!» — простонал Юнга. «Свистать всех наверх! Пятнадцать человек на сундук мертвеца! Йо-хо-хо!»